Ханна. Тем утром, проснувшись, я на мгновение чувствую себя сбитой с толку. Комнату заливает яркий солнечный свет. Должно быть, я забыла задёрнуть шторы. Я сажусь, сбрасывая одеяло с ножьея кровати. За окном кричат чайки, а когда я встаю, то вижу, как солнце окрашивает траву в ярко-зелёный цвет. На столе я обнаруживаю одну из тех не многих вещей, которые я потрудилась распаковать после исцеления. Тост-наставление, которое мне вручили после процедуры и которое, согласно предисловию, содержит ответы на самые распространённые и редкие вопросы, касающиеся процедуры и её последствий. Я быстро нахожу главу о снах, просматриваю несколько страниц. На них подробно с нудными специальными терминами описывается побочный результат процедуры сон без сновидений. Затем я натыкаюсь на предложение, от которого мне хочется прижать книгу к груди, как мы постоянно подчёркиваем, все люди разные. И хотя процедура минимизирует различия в темпераменте и особенностях характера, она неизбежно воздействует на всех по-разному. Примерно 5% из ценлённых сообщают, что продолжают видеть сны. 5%, не так уж много, но всё же и не аномалия. Давно уже я так хорошо себя не чувствовала. Я закрыла книгу и приняла внезапное решение. Сегодня я съезжу на велосипеде к дому Лины. Я уже много месяцев не бывала рядом с её домом в Камберленде. Это станет данью нашей прежней дружбе и способом избавиться от скверного ощущения, преследовавшего меня с тех пор, как я увидела Женни. Лина, конечно, не устояла перед болезнью. Но в конце концов это отчасти было и моей виной. Наверное, поэтому я и думаю о ней до сих пор. Исцеление подавило не все чувства, и вина продолжает искать выход. Я проедусь к этому старому дому, увижу, что там всё в порядке, и мне станет лучше. Вина требует прощения, а я не простила себя за свой вклад в преступление Алины. Мне приходит в голову идея прихватить с собой немного кофе. Тётя Лина Кэрл его любила, а потом я вернусь к своей жизни. Я наскоро умываюсь, натягиваю джинсы и любимую тёплую кофту, мягкую после многих лет общения с сушилкой, и не расчёсываясь, скручиваю волосы в пучок. Лина всегда корчила рожи, когда я так подбирала волосы. "Нечестно", говорила она. И "Если я попытаюсь сделать так, у меня на голове, кажется, воронье гнездо". Хана Что-то случилось? окликает меня из коридора мать. В её приглушённом голосе звучит беспокойство. Да нет ничего, отзываюсь я. А что такое? Мать смотрит на меня с подозрением. Ты ты что, поёшь? Должно быть, я сама того не осознавая, начала подпевать себе под нос. Мне делается жарко от смущения. Я пыталась вспомнить слова одной песни, который мне играл Фред. Быстро говорю я, но вспомнило совсем немного. На лице матери отражается облегчение. Её наверняка можно найти в лам, советует она, потом берёт меня за подбородок и некоторое время критически изучает моё лицо. Тебе хорошо спалось? Отлично, отзываюсь я, высвобождаюсь из её хватки и иду к лестнице. Внизу папа расхаживает по кухне, Он уже одет для выхода на работу. Осталось лишь повязать галстук. Стоит мне взглянуть на волосы отца, и я понимаю, что он смотрел новости. С прошлой осени, с тех самых пор, как правительство сделало первое заявление, подтверждающее существование заражённых. Отец требует, чтобы новости были включены почти постоянно, даже когда мы уходим из дома. А когда он смотрит их, то запускает петерню в волосы. На экране женщина с оранжевым напомаженным ртом сообщает. Сегодня утром возмущенные граждане осадили полицейский участок на Стейт-стрит, требуя сообщить, почему оказалось, что зараженные свободно расхаживают по улицам, распространяя свои угрозы. У стола на кухне сидит мистер Рот, наш сосед, и баюкает в ладонях кружку с кофе. Он уже делается неотъемлемой частью нашего дома. «Доброе утро, Хана!» Здоровается он, не отрывая взгляда от экрана. Привет, мистер Рот. Несмотря на то, что Роты живут через дорогу от нас, а миссис Рот всегда рассказывает о новых нарядах, которые она купила своей старшей дочери Виктории. Я знаю, что они сейчас в затруднительном положении. Все их дети получили не особо хорошие пары, по большей части из-за скандальчика, связанного с Викторией. по слухам, их заставили досрочно пройти процедуру, потому что поймали на улице после наступления комендантского часа. Карьера мистера Рота заглохла, и появились признаки денежных затруднений. Роты больше не пользуется своей машиной, хотя она и продолжает стоять сверкая за чугунными воротами на подъездной дорожке, и света не выключают рано. Видимо, стараются экономить электричество. Похоже, мистер Рот так много времени проводит у нас, потому что сам больше не имеет работающего телевизора. Привет, па, говорю я, проскальзывая мимо кухонного стола. Он неразборчиво бурчит в ответ, скручивая очередную прядь волос. Дикторша продолжает. Листовки были разбросаны по десятку различных мест. Их подсунули даже на детские площадки и в начальные школы. На экране появляется запись репортажа. Толпа протестующих на ступенях муниципалитета. На плакатах надписи: "Верните наши улицы" и "Америка без делирия". После убийства на прошлой неделе лидера АБД Томаса Фейнмана эта организация получила бурную поддержку. Фейнмана уже почитают как мученика, ему по всей стране ставят памятники. "Почему никто ничего не предпринимает для нашей защиты?" говорит в микрофон какой-то мужчина. Ему приходится кричать, чтобы перекрыть гомон других протестующих. Полиция должна охранять нас от этих сумасшедших, а в результате улицы кишаты ими. Я вспоминаю, какое волнение охватило меня ночью, когда я избавилась от листовки, как будто уничтожение означало, что её никогда и не существовало. Но, конечно же, заражённые не метели лично в нас. Это возмутительно. Взрывается папа Я всего лишь второй или третий раз в жизни слышу, как он повышает голос. А дар речи он лишился всего однажды, когда назвали имена погибших во время нападения террористов, и в этом списке оказалось имя Френка Харгроува, отца Фреда. Мы тогда смотрели телевизор в рабочем кабинете, и внезапно отец развернулся и швырнул своим бокалом об стену. Это было настолько шокирующе, что мы с матерью лишь уставились на него в испуге. Я никогда не забуду слов отца, сказанных тем вечером. Амор делирия невроза это не болезнь любви, это болезнь эгоизма. На кой вообще существует это Министерство национальной безопасности, если тут в его монолог вклинивается мистер Рот. Речь успокойся, присядь, ты расстроен. Конечно, я расстроен. Эти тараканы в кладовой аккуратными рядами выстроились коробки с кашами и пакеты с кофе. Я сую пакет под мышку и выдвигаю остальные, чтобы щель была незаметна. Затем я хватаю кусок хлеба и мажу его арахисовым маслом, хотя новости чуть не отбили мне аппетит на чисто. Я прохожу через кухню и уже одолеваю половину коридора, когда папа окликает меня. Куда это ты собралась? Я поворачиваюсь так, чтобы он не увидел пакет с кофе. Да захотелось прокатиться на велосипеде. Бодро откликаюсь я: Прокатиться на велосипеде? переспрашивает папа. Свадебное платье немного тесновато. Я экспрессивно взмахиваю куском хлеба, видимо, заедаю стресс. По крайней мере, на моё умение врать исцеление не подействовало. Папа хмурится. Только не забирайся на окраины. Ладно, ночью произошёл инцидент. Вандализм, произносит мистер Род, и ничего более. Теперь по телевизору показывают сюжет об инцидентах, связанных с январскими действиями террористов. Внезапное обрушение восточной стены крипты. Кадры расплывчатые, случайно заснятые на мобильник. Языки огня, вырывающиеся из здания муниципалитета. Люди выскакивающие из оглохших автобусов и бегущие в панике и замешательстве по улицам. Женщина, осевшая в залив. Платье вздымается за ней на волнах. Словно бы пия, что правосудие придёт. Облако пыли, плывущее сквозь город и окрашивающее всё на пути в белый цвет. Это только начало, отрывисто бросает отец. Они явно предупреждают нас. У них ничего не получится, они не организованы. То же самое все твердили и в прошлом году, а закончилось это дойрой в крипте, смертью мэра и психопатами, заполонившими город. Нам известно, сколько заключённых сбежало в тот день три сотни. После этого мы усилили службу безопасности. Стоит на своём мистер Рот. Эта служба не помешала заражённым прошлой ночью превратить Портленд в одну огромную почту. Могло произойти не весть что. Отец вздыхает и трёт глаза, потом поворачивается ко мне. Я не хочу, чтобы мою единственную дочь разнесло в клочья. Я не поеду в центр Па Обещаю я на плоостров заезжать не буду. О'кей? Отец кивает и поворачивается обратно к телевизору. За дверью я останавливаюсь и съедаю хлеб, рукой придерживая пакет с кофе. Я слишком поздно понимаю, что мне хочется пить, но возвращаться я не стану. Я присаживаюсь, запихиваю кофе в мой старый рюкзачок. От него до сих пор еле заметно пахнет клубничной жвачкой, которую я часто жевала. И снова натягиваю бейсболку поверх собранных в хвост волос. Ещё и надеваю солнечные очки. Фотографов я не очень боюсь, но не хотелось бы натолкнуться на кого-нибудь знакомого. Я вывожу велосипед из гаража и бароливаю на улицу. Считается, что разучиться ездить на велосипеде невозможно, но, севвшись в седло, я несколько мгновений шатаюсь из стороны в сторону, словно малявка, которая только-только начала ездить. Пробалансировав несколько секунд, я всё-таки восстанавливаю равновесие. Я разворачиваю велосипед вниз по спуску и качу в сторону Брайтон-корт, к проходной и границе древозащиты. В шорохе колёс по асфальту есть нечто успокаивающее, как и в ощущении ветра в лицо, влажного и бодрящего. Прежние чувства, которые я испытывала при катании на велосипеде, не возвращаются. Но я ощущаю удовольствие наподобие того, что чувствуешь, опускаясь на чистые простыни после долгого дня. День отличный, ясный и на удивление прохладный. В такой день просто не верится, что полстраны из увешено выступлениями миметехников, что заражённые прокатились через Портленд, словно поток нечистот, рассеивая вокруг послание страсти и насилия. Не верится, что в мире что-то не ладно. Анютины глазки кивают мне с кломбы. Когда я проезжаю мимо, набирая скорость, позволяя склону нести меня вниз, я проношусь мимо чугунных ворот, мимо проходной, не останавливаясь, лишь на миг вскидываю руку в приветствии, хотя вряд ли солу узнал меня. За воротами древозащиты окружающее выглядит совершенно иначе. Участки земли, принадлежащие правительству, сменяются убогими территориями. И я проезжаю мимо трёх жилых прицепов, припаркованных один за другим. Вокруг них мангалы и кострища, клубы дыма и зола. Люди, живущие здесь, пользуются электричеством очень экономно. Брайтон-авеню вносит меня на полуостров и, строго говоря, за границу, в центральную часть города. Но здания мэрии и скопления других муниципальных зданий и лабораторий, у которых собираются протестующие, в нескольких милях отсюда. Здесь, в таком отдалении от старого порта, Стекают малоэтажные дома, перемежаемые продуктовыми магазинчиками, дешёвыми прачечными автоматами, заброшенными церквями и давно не используемыми автозаправками. Я пытаюсь вспомнить, когда последний раз была дома у Лины. А она не приходила ко мне, но память выдаёт лишь мешанину лет и картин, запах консервированных равиоли и порошкового молока. Лина стеснялась своего тесного дома и своих родственников. Она знала, какие слухи ходили об их семье, но мне всегда нравилось переходить к ней. Сама не знаю почему. Тогда мне казалось, что меня привлекает кутерьма: тесностоящие кровати в комнатах наверху, вечно чудящие электроприборы, постоянно вылетающие пробки, ржавеющая стиральная машинка, вместо стирки применяемая для хранения зимней одежды. Не взирая на прошедшие 8 месяцев, Я без труда нахожу дорогу к старому дому Лины и даже вспоминаю, как срезать путь через автостоянку, выходящую за дами на Камберленд. К этому моменту я уже успеваю вспотеть и по тому останавливаюсь немного не доходя до дома Тидлов, снимаю бейсболку и приглаживаю волосы, чтобы выглядеть хоть условно прилично. Чуть дальше по улице хлопает дверь, и на крыльцо выходит женщина. На крыльце громоздится поломанная мебель, и за компанию, припорошенная ржавчиной, седушка от унитаза. У женщины в руках веник. Она принимается подметать на одном и том же месте, не отрывая взгляда от меня. Этот райончик стал намного, намного хуже, чем прежде. Половина домов стоят заколоченные. Я ощущаю себя, словно подводник на новой субмарине, проплывающей мимо обломков потерпевшего крушения корабля. Занавески на окнах шевелятся, и взгляды незримых глаз провожают меня по улице. И гнев, бурлящий в унылых, обветшалых домах. Я чувствую себя на редкость по-дурацки. Зачем я сюда пришла? Что я скажу? Что я вообще могу сказать? Но теперь, когда я рядом с целью, я не могу развернуться и уйти, даже не повидав её. Номер 237, старый дом Лины. Настою это мне подъехать к воротам, и я понимаю, что там уже некоторое время никто не живёт. На крыше не хватает нескольких черепиц, а окна заколочены досками цвета плесени. Кто-то написал на входной двери большую букву X, символ того, что в этом доме гнездилась болезнь. Что вам нужно? Я обращаюсь. Женщина на крыльце перестала подметать. Она теперь держит веник в одной руке, а вторую приставила козырьком к колбу. «Я ищу Тидлов», — говорю я. Мой голос звучит слишком громко. Женщина продолжает смотреть на меня. Я заставляю себя подойти к ней поближе, развернув велосипед и подведя его к ее калитке. Хотя внутренний голос бунтует, требуя, чтобы я исчезла. Я здесь чужая. «Тидлы съехали прошлой осенью», — сообщает женщина и снова принимается подметать. их не хотели больше здесь видеть после того как она внезапно смолкает ну неважно я не знаю что с ними сейчас да мне это и без разницы как по мне пусть хоть сгниют в хайленде и испортили район теперь тут никто не я цепляюсь за прозвучавшие крохи информации они переехали в дирингхайлендс женщина тут же настораживается это чувствуется а вам какое дело интересуется она «Вы из молодежной стражи или что?» «Здесь хороший район, чистый». Она тычет веником в свое крыльцо, словно пытается пристукнуть каких-то невидимых насекомых. «Мы каждый день читаем руководство и ходим на контроль, как все, но люди все продолжают докапываться и выпытывать, устраивать неприятности. Я не из-за БД. Пытаюсь я успокоить ее, и я не собираюсь устраивать никаких неприятностей». «А тогда что вы тут делаете?» Женщина присматривается ко мне повнимательнее, и я вижу, как в её глазах мелькает тень узнавания. "Эй, да вы не как тут бывали прежде?" "Нет", поспешно отвечаю я и натягиваю бейсболку обратно. Мне больше нечего делать здесь. "Я точно откуда-то знаю вас", продолжает женщина, пока я взбираюсь на велосипед. Я понимаю, что до неё в любую секунду может дойти Ба, да это же та самая девушка, которую выбрали в пару Фреду Харгрову. Нет, не знаете, заявляю я и припускаю прочь.